Глава сорок девятая. Лали двигалась вместе с медленной длинной очередью к темному окошку билетной кассы, как лунатик. Вечная вокзальная суета, толпы нетерпеливых людей, распихивающих друг друга локтями, мелкие споры и стычки, фоновый шум объявлений, казалось, не трогала Лали. Она закрыла глаза и увидела поле, яркое солнце в зените. Старое баньяновое дерево, грязную дорожку, что вела к ряду домов. Она почти чувствовала, как жара земли обжигает её босые ступни, маленькие коричневые, пыльные ступни ребёнка. В конце улочки должен был стоять скромный домик, всего три комнаты, где жили она и её пятеро братьев и сестёр. Она открыла глаза и задалась вопросом: всё ли будет так же? Спустя 17 лет. Нет. Наверняка многое изменилось. Новая комнатёнка здесь, крыша из соломы там, да и она сама изменилась. Узнает ли она свой дом, когда увидит его? Узнает ли он её? Узнают ли братья, сёстры? Почувствует ли мать свою кровинку? Усталый мужчина по ту сторону окошка спросила обречённо: "Куда?" Лали захлопала ресницами. Она унеслась в своих мыслях так далеко, думая о месте, которое раньше называло домом, только вот теперь не могла вспомнить название. Куда? В самом деле, куда? Деревня Калипур, сказала она. Где это? спросил мужчина с кислым видом, жестом призывая её отойти в сторону. Панча, поспешно сказала Лали. «Пурули!» Мужчина сдвинул очки на переносицу и начал печатать на машинке. «Пятьдесят три рупии и пятьдесят пайсов», — сказал он, не глядя на нее. Лали протянула ему банкноту в сто рупий. Он вернул с дачи и вручил билет. Люди в очереди загалдели, пока крупная женщина не оттолкнула ее локтем, прогоняя от окошка. Она убрала билет в сумочку и попыталась вспомнить, как добираться домой. Этому её учил отец, когда она была ещё ребёнком, на случай, если заблудится. Название деревни, местная почта, район. Должно быть, отцу это казалось краем света, подумала Лали и попыталась воссоздать его портрет. Но ничего не вышло. Отец был долговязом, насколько она могла припомнить. Всегда носил белую курту и короткие белые тхотти. Одежда пахла свежестью, А вот лицо ускользало из памяти. В мили ходьбы от станции Калипур таким был путь домой. Одна миля на восток. Это было очень давно. Наверняка за это время проложили более удобный маршрут, и не нужно будет топать пешком. Она огляделась в поисках Тилу и увидела его под старой аркой с большими часами на железнодорожной станции Хора. Построенной англичанами, подумала она. Бывал ли здесь когда-нибудь её отец? Видел ли он эту станцию? Она медленно подошла к Тилу и встала рядом с ним. Посреди суетливой толпы только они двое стояли неподвижно. Взяла билет, спросил Тилу, лаки кивнула. Я могу поехать с тобой, сказал он, если так будет легче. Ты можешь сказать что я твой муж или что-то в этом роде. Он запнулся. Им не нужна правда. Мне нужна, сказала Лали тихим шёпотом. Тогда я буду ждать, пока ты не вернёшься. Тило украдкой взглянул на неё. Он не знал, вернётся ли она, но отчаянно надеялся, что вернётся. Попытался произнести это как утверждение, но в воздухе повис вопросительный знак. «Когда ты вернёшься, тебе не нужно будет идти в Санагачи. Ты можешь остаться со мной». Лаля посмотрела на него и уже приготовилась возразить, но Тилу опередил её мысли. «Нет-нет, я не имею в виду. Я не собираюсь». После неловкой паузы он продолжил. «Просто...» «Приезжай и останься со мной. У меня достаточно места, и никто ни о чём не спросит. А потом, когда ты будешь готова, сможешь уйти, если захочешь». Он посмотрел на свои истрёпанные сандалии, не в силах встретиться с ней взглядом. Лали улыбнулась, но Тилу этого не заметил. «Посмотрим», — сказала она, — «но звучит заманчиво». За всё, что ты сделал, Лали пыталась подобрать слова, но это был чужой язык. Она не знала, как выразить словами теплоту и веру. Лицо Тилу вспыхнуло. Он поднял глаза и заметил торговца, расхаживающего по платформе с чайниками и пластиковыми чашками. Заказал две чашки чая и протянул одну Лали. Они молча пили чай, и Тилу шумно прихлёбывал. Лали ухмыльнулась. Тилу никогда не жаловал сладкий чай с молоком. «И на тебе!» Она огляделась вокруг и подумала о том, сколько девушек, сколько женщин, пребывающих на эту станцию, уже через неделю могут оказаться в Санагачи. Лали вглядывалась в каждое проходящее мимо лицо, пытаясь запечатлеть их в памяти. Какой всё-таки странный этот город, сказала она. Правда, оживился Тилу, и Лали увидела, что его глаза сияют светом, которого раньше не было. Он смотрел на город, как на собственное творение, свой шедевр. Мы любим всякие странности, промелькнуло у неё в голове, вспоминая свою убогую комнатку в Санагаче, она поняла, что несмотря ни на что, Благодарна тому дому, её убежищу. И ещё, она знала, что будет скучать по ощущению собственной принадлежности, пусть даже и к такому месту, как Санагачи. Родной дом тоже бывает странным. Через несколько минут она исчезнет в кишащей толпе, сядет в поезд и отправится в другое место. А если повезёт, то и в другой этап своей жизни. А пока, в гуще потного пятичасового безумия на станции Хора, она смотрела на далёкий предсумеречный горизонт и напевала себе под нос песенку.